«Ты обманута, королевна, ибо тот, кто называет себя мяомляком, никакой не бледнотик, а обыкновеннейший смертный. Истинный же бледнотик, вот!» И на пленника своего указал, а тот, напряг волосом покрытую грудь, вытаращил буркалы свои водянистые и завопил. «Бледнотик — это я!» Тотчас же велела королевна привести фериция. А когда стал он рядом с бледнотиком, предликом ее пресветлым, развеялся обман мудреца. Ибо ферицей, хоть и облепленной грязью, пылью и мелом, хоть и обмазанной маслом липучим и хлюпающей водянистым манером, не мог укрыть ни рост своего электро ни благородной осанки, ни плеч стальной ширины, ни походки гремящей. Бледнотик же киберграфа Кибергази был урод настоящий. Каждый шаг его был, как бултыхание кадок, наполненный грязью. Взгляд — словно мутный колодец. От гнилостного дыхания затуманивались и слепли зерцало, и ржавчина вгрызалась в железо. И поняла королевна в сердце своем, что мерзостен ей бледнотик при каждом слове, как бы розовым червяком, шевеливший в горле. Просветился разум кристаллы. Но гордость не позволила ей открыть того, что пробудилось в сердце. И повелела она. «Пусть бьются они меж собою, и кто победит, возьмет меня в жены!» — спросил тогда мудреца Фериций. «Почтеннейший, если Иринус я на уродца этого и обращу его в грязь, из которой он народился, обман откроется, глин с меня опадет и сталь обнажиться. Что ж мне делать?» — Не нападай, королевич, — отвечал Полифазий, — но защищайся. Вышли они оба на двор королевского замка, каждый с мечом в руке, и прыгнул бледнотик на ферице, колыхая, словно тина болотная, и пританцовывал вокруг него, лопача приседая, посапывая, и замахнулся, ударил мечом прошел меч сквозь глину, разбился о сталь, а бледнотик с размаху налетел на королевича, брызнул, лопнул и растекся, и не было больше бледнотика. Но засохшая глина опала с плеч рыцаря, и обнажилась его истинная стальная натура пред очами королевны. И задрожал он, скорую предвидя кончину, но во взгляде ее кристальном увидел он восхищение и понял, сколь сильно переменилось ее сердце. И соединились они обратной и прочной брачной связью, которая одним на радость и на счастье, а другим на горе и гибель дается. И правили долго и счастливо, допрограммировавшись бесчисленного потомства. А из шкуры бледнотика, пойманного киберграфом, сделали чучело и выставили в королевской кунсткамере для вечного назидания. И поныне стоит оно, неуклюже, ленялым волосьем поросшее. И немало находится умников, кои слух распускают, будто все это фокус один и притворство. На самом же деле никаких бледнотиков-трупоедов, тестотелов глазах, на свете нет и никогда не было. Кто знает? Может, бледнотикой точно пустая выдумка? Мало ли баек и мифов измышляет простонародье. Но если история эта и неправдива, то поучительно, а вдобавок так занимательно, что стоило её рассказать. Коробя, коробя... Конец книги. Читал Игорь Князев. Корректор Светлана Бондаренко. Цифровое редактирование Алексей Кречет. Дизайн обложки Дмитрий В. И Игорь Князев. Театр Абуки.